глава 13. в пыточной камере тюрьмы было жарко от очага где калились до красна металлические прутья запахи горелой плоти крови дерьма и мочи смешались в густой невыносимый смрад но кай шитер на него совсем не обращал внимания из за придавившего его чувство полного бессилия перед бедой свалившейся не только на семью шитер но и на всю финансовую основу республики. «Дядя, я клянусь, что ничего не знаю!» — завыл фрай, когда грузный, весь словно натертый маслом, мокрый от пота куш, взял раскаленный пруд из очага. Палач посмотрел на дожа и по его знаку поднес к лицу молодого банкира. Тот завыл, пытаясь вывернуть из зажатых тисков голову и изуродованные руки — его перебитые ноги уже не могли шевелиться стой скомандовал палачу кай все было бесполезно дождь теперь уже просто дождь титул верховного он потерял две с половиной декады назад это понял он посмотрел на изуродованное тело троюродного племянника и тяжело вздохнул Кай даже в кошмарном сне не мог себе представить, что когда-то придется подвергнуть пыткам мага из своей семьи, одного из четверых, умеющих накладывать знак шитера. «Снимай его», — скомандовал Дождь Палачу. «И пошли кого-нибудь за магом-целителем. Скажи, что я оплачу». Кай медленно поднялся и, бросив взгляд на фрая, потерявшего сознание от страха и боли, Нетвердой походкой вышел испыточный и стал подниматься по лестнице, едва переставляя затекшие от долгого сидения ноги. Фраю повезло, что его допрашивали последним. Шестеро предыдущих подозреваемых живыми из подземелья так и не вышли — Дознание, которое Дош проводил сам по поводу появления в обороте лишних векселей, защищенных его родовым знаком, так ничего и не выявило, хотя были допрошены, изувечены и запытаны до смерти все, кто мог оказаться причастным к пропаже денег, кроме последнего, фрая. А это были именно подложенные, фальшивые векселя, а не обычная кража средств как вначале подумали в их семейном банке. Запрет выдавать и принимать к оплате векселя был им отдан сразу же, как только появились первые подозрения в том, что невозможное стало возможным. К примеру его семьи последовали и остальные семьи Растина, связанные с банковским делом. Появление фальшивых векселей с точной копией наложенных знаков вызвало настоящий шок. Теперь им придется вернуться на столетия назад, к тем временам, когда знаков еще не было, и в векселях использовали скрытые символы, известные только отправителю и получателю. Это знаки мог видеть любой маг. А возвращение к шифрам времен далеких предков сократит и количество людей, которые смогут определять подлинность векселя и, соответственно, оборот векселей в десятки раз». Но иного выхода нет. Шитер даже не брался считать, в какие убытки это обойдется. На жарком летнем солнце он почувствовал себя намного лучше, хотя жару Кай не любил. Пахнущий ароматом яблонь и груш, воздух огромного сада в его загородном имении заполнял его легкие, выдувая оттуда тюремную вонь. «Отец!» «Фрай не мог», — начал говорить Кенгут, но, увидев жесткая, замолк. «Я уже понял. Его исцелят, пусть это и обойдется нам в тысячу лигров. Вдвоем с сыном они прошли в увитую виноградной лозой беседку рядом с небольшим искусственным прудом в самом центре сада, где три одетые в прозрачные одежды рабыни уже сервировали столик легкими винами, фруктами и закуской. «Афа, скажи госпоже, что обедать мы не будем», — приказал Кай темнокожей девушке, старшей среди подавальщиц. «Мы возвращаемся в город. Пусть отдаст распоряжение насчет сборов». Свое загородное имение Дож взял только одну из своих трех жен, но это была старшая, Эгина. Он был уверен, что она все сделает как нужно. «А может...» «Вистон все же ошибся, и мы зря переполошились», — спросил Кенгут, когда они полулегли на мягких диванах, а девушки, по знаку хозяина, указавшего на молодое растинское вино, налили его в кубки. «А то, что твой отец лично несколько раз все перепроверил, сам сравнивал объемы выданной и хранящейся во всех наших отделениях наличности с количеством полученных, выданных и находящихся в обороте векселей», «Ты тоже считаешь ошибкой?» Кай с нескрываемым недовольством посмотрел на сына. Поставить под сомнение не только выводы главного казначея семьи, но и компетентность самого главы семьи, этого он от Кенгуда совсем не ожидал. Сыном он всегда гордился. С измольства, приучаемый к ведению торговых дел, тот уже много стран объездил и многое повидал. Как когда-то и сам Кай, Кенгут познал и ярость морских стихий, и коварство лесных дорог, но в финансовых вопросах сын проявлял порой возмутительную поверхность знаний. «Прости, отец, я не должен был так говорить», — признал тот свою неправоту. «Но кто тогда мог совершить такое? Это ведь, ты думаешь, он...» Кай усмехнулся, но в его усмешке не было ничего веселого. Скорее, там было море, океан горечи. Он знал, что многие уже считают его одержимым из-за его навязчивой мысли, что за всеми неприятностями республики, не только военными и торговыми, но и финансовыми, скрывается вовсе не происки Хадона или давно мечтающего прибрать к своим рукам весь Ирмень вместе с выходом к океану Ороса но один конкретный человек, словно лукавый, решил подшутить над Растином в целом и над ним Каем Шитером, конкретно, вытащив из ниоткуда наглого бывшего наемника, ставшего теперь герцогом-ресфорцем. Кай понимал, что ему никто не верит, да и сложно поверить в то, что какой-то человечешка и благородным-то ставшего всего пять лет назад с легкой руки бестолкового мальчишки Лекса, сможет в одиночку, не имея за своей спиной могущественных держав, провернуть столько подлых дел. Кенгут, про твоего отца можно многое нехорошее сказать. Я вовсе не пример для подражания. Но даже самые ненавидящие меня враги признают, что чутье меня ни разу не подводило. Так было до появления этой мрази». Но если эта тварь смогла усыпить мое чутье уже два раза, то уж в третий-то раз я не буду столь беспечным. Кай несколькими жадными глотками допил вино. Это он, я уверен. Неважно, сделал ли эту подлость он лично или знак познала и смогла повторить его сестра, но я чувствую, что я прав. Так может, попробовать с ним поладить? «Ты же, помню, сам хотел сосватать ему нашу Эвру. Даже отругал меня, когда я попросил этого не делать. Эвра, родная сестра только что, по сути, заново родившегося фрая, несмотря на то, что приходилось к Кенгуду сестрой, пусть и троюродной, долгое время сводила его с ума утонченной красотой своего лица, налитыми грудями, талией в обхват пальцами ладоней и крутыми бедрами в обхват обоих рук». Эталон красоты такой, как ее понимали в Растине. «А сейчас ты готов ей пожертвовать?» — Кай с насмешкой посмотрел на сына. «Уже разлюбил или так испугался Олега? Ты же вроде бы говорил, что в плену с вами обращались неплохо. Или тебя пугает мое падение с должности Верховного? Так не бойся! Должность я, может быть, и потерял, но влияние, поверь, не утратил». Я никогда не сомневался в тебе, отец. А Эвра сама тебя отшила и давно прервал дождь и правильно сделала. Вы оба шиторы, к тому же брат и сестра. В общем, сейчас не об этом. Послезавтра караван наших судов отправится в Алании. На том материке, ты знаешь, мы ведем в основном дела с нашими партнерами из Журава, Но ты там остановишься ненадолго. Поедешь к Гандию шестому, в Парсанское царство. Передашь царю письмо от меня и еще двоих членов Совета Дожий. Не сам лично, конечно, не смотри так. Я тебе назову потом имя одного из его советников. Знать самому, что в этом послании, тебе не нужно. Но как сыну и наследнику скажу тебе откровенно. Я предлагаю царю Растен как протекторат его царства. Кай, потягивая уже третий кубок вина, смотрел на сына и читал его эмоции легко, словно раскрытую навощенную доску. То, что задумал бывший верховный дож, действительно считалось немыслимым. Но ведь и все, что происходило с ним самим и с республикой в последнее время, тоже казалось раньше невозможным. Парсанское царство было самым крупным государством в Арсании, южного континента, лежавшего от Растина в двух декадах плавания при благоприятных ветрах, и занимало почти четверть всего этого континента, захватив его северо-западную часть. Именно из Парса более 80 лет назад огромный флот привез на земли торпеции десятки тысяч бронзово воинов и большое количество сильных магов. Память о той войне до сих пор живет в трагичных и героических легендах всех государств юга и центра континента. Победить тогда удалось только общими усилиями – когда плечом к плечу сражались фаланги хадонцев и растинцев, винорцев и тарксов, сааронцев, бирманцев, аргонцев, атанцев, геронийцев, фларгийцев, глаторцев и других стран. К концу той войны, длившейся почти без перерывов долгих одиннадцать лет, В строй пришлось ставить даже мальчишек 13-14 лет, едва способных с помощью ворота натянуть струну арбалета, чтобы хоть как-то восполнить чудовищные потери в войсках. А уж потери среди простых горожан и селян никто так и не считал. И хотя с тех пор прошло много лет, многое забылось, а корабли теперь между торпецией и валанией перевозили не воинов с боевыми магами и добычу, а товары для торговли. Память о героях той войны до сих пор была жива, и многие мальчишки в разных странах воспитывались на этой памяти. Кенгут, услышав слова Кая, побледнел, но возражать отцу не посмел. Вечерний город встретил их обычным своим шумом, многоголосием. Паланкин, в котором Дож с женой возвращались домой, быстро и легко продвигался по Растину. Смены носильщиков Паланкина проводились часто, а едущие впереди на конях охранники Дожа и его сын ударами плетей прогоняли с дороги прохожих, зазевавшихся и не успевших освободить дорогу члену Совета Дожей, являвшемуся и главой одной из самых влиятельных семей республики. «Я опять долго не увижу моего мальчика», — с грустью сказала Эгина, любуясь из-за распахнутых занавесок, — бравой посадкой и гордым видом своего сына. Раньше Кенгут держал себя проще, но после отставки Кая с поста главы республики стал показательно высокомерным. «Это не так долго, как ты думаешь», — мягко успокоил первую жену Кай. «Максимум пять-шесть декад, и он вернется. К тому же синяя акула, на которой отправится наш сын, быстра», и не будет дожидаться остального нашего каравана судов. Как только он выполнит одно мое небольшое поручение, так сразу отправится в обратный путь». Эгина склонилась к мужу и поцеловала его в плечо. «Кай, прости меня», — тихо сказала она. «Мне просто в последнее время очень тревожно, но я верю в тебя». Дождь погладил свою верную спутницу жизни по светлым волосам и склонился их поцеловать. От запаха ее волос он вновь разозлился. Даже тут этот наглый выскочка его умудряется достать через осветленные и перекрашенные волосы любимой жены, пахнущие ароматом голубых весенних цветов, названия которых он, правда, не помнил. Он пообещал себе хотя бы на время выкинуть мысли о своем враге из головы, но долго держать свое обещание у него не получилось. Сначала, после прибытия домой, в бане, рабыни стали его тело намывать душистым мылом, а голову жидкой вязкой массой, пахнувшей виноградом, бережно наливая ее небольшой порцией из толстостенной стеклянной бутылки изумрудного цвета. Он, как любой торговец, пусть и давно переложивший непосредственные обязанности на других членов семьи Шитер, всегда оставался в курсе цен, и, представив, какие большие деньги уходят на все эти новшества, невольно дал себе на миг слабину. Может и правда помириться с этим подлым негодяем, отдав ему в качестве жеста доброй воли в жену-красавицу Эвру, с преданным больше, чем у любой варварской принцессы. Возможность того, что герцог Ресфорд может и отказаться от такой чести Шитру даже в голову не приходило, но это мгновение слабости быстро прошло. А затем к нему прибыл старый друг Рок Карвин, которые вместе с Кулом Воском были его опорой в Совете много лет». И, что самое главное, не отреклись от дружбы с ним и после его позорной отставки. Кай, хорошо знавший историю Совета Дожей, насыщенную предательствами, верность Рога и Кула оценил и дал себе слово об этом не забыть, когда семеро снова вознесут его к вершинам власти. А в том, что это обязательно случится, он не сомневался». «Извини, что заставил тебя ждать, входя в малую гостиную, и сказал своему другу Кай. Мне надо было с себя смыть запахи тюремных подземелий». «Понимаю», — сказал Рок, внимательно на него посмотрев и встав с кресла для приветствия. «Но прекрасные Рода и Сюра не дали мне скучать». Младшие жены Шитера, пока их муж и старшая жена приводили себя в порядок после дороги, выполняли роль хозяек дома, составляя дожу Карвину компанию. «Я ожидал тебя завтра. Что случилось?» спросил хозяин дома, усаживаясь вместе с Рогом. Жены, вставшие при появлении мужа, остались стоять, дожидаясь его сигнала или остаться и составить мужчинам компанию для светского разговора или выйти, оставив мужчин наедине поговорить о делах. «Сегодня Топин собирал совет», — сообщил Рок, когда они остались вдвоем, не считая девушки для прислуживания за стоящим перед ним столиком. «Были все дожи, кроме тебя, естественно. Гош сказал, что дело не терпит отлагательств, поэтому ждать тебя не будет». «А знаешь, я не удивлен и не уязвлен», — усмехнулся Шитер, «И даже знаю причину такой спешки. Имперский посол...» О прибытии посла от Агнии Шитер, несмотря на свою занятость в пыточных застенках, узнал сразу же от одного из своих людей во множестве оставшихся в аппарате совета. Гоштопин был слишком глуп и ленив, чтобы произвести массовую замену чиновников, как в свое время сделал Кай Шитер, хотя он-то получил должность Верховного Дожа сразу после отца, умершего от «желтой лихорадки». «Да и не на кого Топину было по большому счету менять людей, много лет проработавших при Совете. «Ты уже все знаешь», — констатировал Рок, — «я зря спешил». «Ну что ты, друг? Во-первых, я всегда рад тебя видеть, и ты это знаешь. А во-вторых, я лишь предполагаю, с чем прибыл посол от этой девки и какое решение наш жадный и трусливый Верховный Дож продавил сегодня на Совете» но я очень не против с тобой это обсудить. Хадонская империя, как верно понял бывший Верховный дож, начала медленно поворачивать руль своей внешней политики под давлением изменяющихся обстоятельств. Начинало происходить то, что уже много раз происходило в истории. Вчерашние враги готовились стать друзьями, а вчерашние друзья вот-вот могут направить друг на друга мечи своих армий. Хадон, понимая неизбежность столкновения с Сароссской империей за контроль над одним из главных торговых путей Торпеции, начинал в ускоренном порядке сколачивать коалицию стран, готовых противостоять Северу. К тому же очень многие были не заинтересованы в появлении Оросских форпостов на всем пути от этой империи до Диснийского океана. Все большие и малые государства имели свою долю пирога от континентальной торговли. Вот только не все из них могли противостоять давлению ороса, не только военному, но и политическому или финансовому. Чем дальше на юг, тем больше правители склонялись к тому, чтобы не пристраиваться младшими партнерами к могучей Северной империи, а попытаться сохранить существовавшее положение вещей. Этими стремлениями и пыталась сейчас воспользоваться Агне, предлагая опереться на растущую мощь преодолевшего последствия смуты Хадона в обмен на вполне необременительные обязательства». «Не считай, что я передумал, Кай, но не слишком ли мы торопимся, приглашая на континент Парсанское царство? Сам ведь понимаешь...» «Да, понимаю», — прервал друг Шитера. «Но сейчас не те времена, чтобы опасаться дальней угрозы. Парс далеко от нас. Его прославленные маги и полководцы уже давно в могиле. У царя Гандия достаточно сил, чтобы обеспечить нам поддержку взамен», нашего формального присоединения к его царству, выплаты небольшой, больше для престижа подати, торговых преференций и доступа парсанских купцов на рынке торпеции, но у него нет возможностей, как у его великого деда, на наше завоевание. Понимает, что даже завоевав, он долго тут не удержится. «Я про другое говорю». Если Хадон объединит в союз против ароса всех наших соседей, и мы к этому союзу присоединимся, то наши разногласия с винором можно будет урегулировать. Кое в чем, конечно, придется поступиться, но и многое отыграем. А зачем Рок, спасаясь от возможной будущей угрозы от одной империи ложиться под другую? Оставь эту идею трусливому топину. А мы решим вопрос безопасности Растина на долгие годы. А то, что на наших площадях и улицах появятся бронзовокожие солдаты, так чернь привыкнет. Соседи повозмущаются и смирятся. Ты, главное, продолжай работу в Совете. Гош своей жадностью скоро там всех достанет, даже своих нынешних союзников. К зиме мы должны иметь в Совете большинство».